Глава одиннадцатая. Башня древних. В предполагаемые руины древних, обнаруженные с мостика Иохима Гапстола, мы отправились с рассветом следующего дня. Вообще-то я слышал, что джунгли Эгостера таят в себе множество развалин, но уверенности, что сверху увидели именно руины, у меня не было никакой, где гарантия того, что это необычные скалы причудливой формы смотрелся я на них, когда работал на кораблях коллегии. Уж на что там люди опытные, но и они бывало ошибались. Сверху, даже с небольшой высоты, каменные россыпи действительно могут выглядеть разваленными. Но когда приблизишься к ним вплотную, понимаешь, что ошибся. Вероятно, люди, собравшиеся на палубе, понимали это не хуже меня. И тем не менее... Глаза их горели энтузиазмом. Еще бы! По рассказам навигатора, Иохим Габстел уже более года стоял на линии Апситолет-Эгостер. Нудное занятие. Загрузился, прилетел, выгрузился. Загрузился, прилетел, выгрузился. Тут любому развлечению будешь рад. И уж тем более такому. Вместо рутинных дел, которые на корабле никогда не заканчиваются, отправиться вглубь джунглей, таящих в себе множество тайн. А если это действительно руины древних, к тому же еще и не тронутые, при удаче в них можно столько сокровищ найти, что за один раз обогатишься. Так, наверное, думал каждый. «Ну что, все готовы?» спросил навигатор Гапстелл и, не дожидаясь ответа, скомандовал. «Тогда в путь!» Он махнул в сторону горы где предполагались развалины, указывая направление. Сборы дались мне нелегко. Оставаясь в апситолете, я никак не предполагал, что меня ждет множество приключений, от части которых я бы с удовольствием отказался и потому захватил с собой лишь минимум одежды. И если штаны с рубахой проблем не вызвали, то обувь явно не годилась для ходьбы под джунглем. Выручил меня все тот же габстел, приказав выдать пару новеньких матросских сапог, грубоватых с виду, но удивительно крепких, на толстых кожаных подметках, не боящихся острых сучков или камней. Шляпа пригодилась та, что я купил в Апситолете. Пусть она и с очень широкими полями, что в густых зарослях не совсем удобно, Зато дает определенную уверенность, что за шиворот не свалится какая-нибудь ядовитая ползучая гадина с ножками или без. В джунглях их полно, и порой одного укуса хватает, чтобы отправиться на небеса без помощи лхасов. Не забыл я прихватить с собой и фонарь работы древних, доставшийся мне полгода назад в награду за одну услугу. Чудеснейшая вещь. «Не требует ухода, заправлять ничем не надо, работает веками, светит очень ярко, причем не слепит глаз». «В руинах, если они там найдутся, без фонаря никак», – решил я, вешая его на шею на кожаной тесьме. «Каждый из нас в качестве мачете получил абордажную саблю. Клинок у них по сравнению с обыкновенными саблями короче, а на корабле их оказалось много. Так На всякий случай. Хотя я и не слышал о нападениях пиратов на корабли Ост Зейнской торговой компании. Разве что Броуд Рваное Ухо одно время этим промышлял. Но плохо кончил. На плахе. Да и давно это было. Из груда оружия я выбрал не слишком тяжелое. Махать сабли придется много. В джунглях без этого никак. И еще она привлекла меня необычной формой лезвия. Такие мне еще не попадались. Расширяющийся к концу клинок примерно на середине был немного загнут в сторону рубящей части. То, что надо, чтобы лианы рубить, и балансировка отличная, решил я, взвесив его в руке. Кроме того, мне понравилась широкая перевесь ножен. Какой бы легкой сабли ни была, вспотеешь, и узкий ремень мигом натрет плечо. Еще я взял с собой орешек куии. Совсем уж на всякий случай. С ним как-то спокойней. Душу он греет. Куири для меня вообще как амулет. С ним удача еще не покидала. Не успели мы спуститься с борта и отойти на несколько шагов, как сверху послышался голос «Подождите!». По трапу торопливо сбегал человек в темном одеянии, явно намереваясь к нам присоединиться. Этого еще только не хватало. Вслух пробормотал навигатор то, о чем я успел подумать. Это был второй пассажир Иохима Габстола, тот, в котором я сразу признал человека из коллегии. При первом и единственном появлении в кают-компании он представился обстом, после чего очень редко покидал кают Я даже забыл о его присутствии на борту. Капитан дал мне разрешение присоединиться к вам, приблизившись сообщил обст. Мы с Габстолом переглянулись. Была у нас легкая надежда, что пассажир решил обратиться с какой-то просьбой, да и та растаяла. Мало того, вместе с ним нас получается ровно десять человек, а десятка далеко не самое лучшее число. Недаром же создатель проклял именно десятого сына. Ну, если сам капитан дал разрешение, пожал плечами Габстол, смиряясь с неизбежным. Затем обратился к Кемиру, державшему на плече арбалет. «Взведи его, пойдешь вторым, вслед за Тлиросом». Кемир чем-то мне напоминал Родриго Бриса, такой же высокий, широкоплечий и тоже с бородой, чуть ли не по, по грудь. Разве что у Кемира, в отличие от Рода, она совсем не выглядела ухоженной. Так, обычная борода еще и с рыжеватым отливом. Но от лироса Вначале я принимал зачарука полукровку Слишком он на них походил носом на пол лица, чертами лица и смуглостью кожи. Выяснилось же, что Тлирос приходился мне почти земляком, из Твендона. У нас даже общий знакомый нашелся. Что касается его внешности, Твендон – город портовый, а в них еще и не такие типажи встречаются. Кимир кивнул, присел продел ногу в стреме арбалета и, зацепив тетиву крюком, болтающимся на поясе, выпрямился, натянув ее. Затем вложил в желоб металлический болт и снова закинул арбалет на плечо. Мы с Иохимом на всякий случай взглянули на корабль. Вдруг кто-то еще желает к нам присоединиться. Убедившись, что кроме любопытных, видимых из-за борта, и самого капитана Дезальеза, наблюдающего за нами с мостика. На палубе никого больше нет. Навигатор коротко бросил. Пошли. И мы, растянувшись цепочкой, зашагали в джунгли. Шедшему первому Тлиросу то и дело приходилось взмахивать сабли, используя ее как мачете. Джунгли начинались в полусотне шагов от борта Иохима гапстела За ним шел кимир Следом навигатор гапстел я, Обст, человек из коллегии, Остальные пять матросов, и каждый нес заплечный мешок с водой и провиантом. Мы рассчитывали вернуться к вечеру, но всякое может случиться. Возможно, в развалинах придется переночевать. Когда мы поднялись на густо поросший молодым бамбуком пригорок, мне стало понятно, что за пару часов до развалин нам явно не добраться, что, в общем-то, можно было предположить с самого начала. Сверху все кажется не таким, как есть на самом деле. Для того, чтобы добраться до интересующего нас места, необходимо было спуститься в довольно широкую низину, пересечь ее, после чего долго карабкаться вверх по склону горы. Полдня пути, никак не меньше, прикинул я. И то в случае, если низина не окажется заболоченной. Тогда придется ее огибать, чтобы подойти к горе с другой стороны. И еще не ясно, будет ли во всем этом смысл. Спуск оказался несложным, и мы почти его преодолели, когда один из идущих сзади матросов умудрился сломать ногу. Послышался шум падающего тела, короткий вскрик и вслед за ним протяжный стон. Мы собрались вокруг раненого, сидевшего на земле, ухватившись обеими руками за лодыжку. Матрос, совсем еще молодой светловолосый парень с мелкими чертами лица, искаженными болью, тихо подвывал, раскачиваясь из стороны в сторону. Некоторые смотрели на пострадавшего с сочувствием, кто-то довольно равнодушно, а кое-кто даже с осуждением. Надо же, мужчина, а ведет себя как баба. Ну, Акимир вообще отвернулся, внимательно оглядывая окрестности и почему-то позевывая в ладонь. «Режь!» – кивнул Габстел Тлиросу, и тот послушно встал перед пострадавшим на колени. Он извлек складной матросский нож, раскрыл его, зачем-то дунул на лезвие и одним движением рассек голенище сапога до самой подметки. Матрос дернулся, как будто порез пришелся по ноге. Он вздрогнул еще раз, когда Тлирос стащил с него безнадежно испорченный сапог. Лодыжка выглядела ужасно, а ступня изогнулась под немыслимым углом. Тут даже мне стало понятно, что это именно перелом, и пришелся он немного выше сустава. «Вот же угораздило, чуть ли не на ровном месте», — подумал я, взглянув на габстола, «Что он теперь предпримет? Не откажется ли от своей затеи?» Самому мне в равной степени хотелось дойти до предполагаемых развалин и вернуться обратно. Знать бы точно, есть ли там руины. Кроме того, такое неудачное начало. По сути, мы лишаемся ни одного, сразу нескольких человек. Этого со сломанной ногой одного не бросишь. Для него, как минимум, понадобятся два насильщика. Нас и без того мало. Ну, а если встретим Чаруков? Но нет, навигатор Иохима Гапстала от затеи осмотреть руины не отказался. «Вы двое!» – обратился он к матросам, выглядевшим, на мой взгляд, самыми испуганными. «Отнесете его на корабль. До него не так далеко, да и дорогу мы успели проложить изрядную». Все как один дружно посмотрели вверх по склону, где действительно виднелась просека сразу же бросавшиеся в глаза в густой растительности джунглей. Подождав, пока матросы не скроются из виду, гапстел подхватил один из трех оставленных ими мешков. Я последовал его примеру. На земле оставался последний. «Не сочтите за труд, господин Обст», указал навигатор подбородком на мешок. «Думаю, то, что лежит в нем, может нам пригодиться». «Я тоже так считаю», — ответил тот, закидывая мешок за спину и слегка поморщился от тяжести. Мне с мешком повезло, я почти не чувствовал его веса. И каково же было мое удивление, когда, ощупав его на ходу, понял, что набит он другими мешками. Неужели они рассчитывают набить их сокровищами древних? Мне не удалось удержаться от улыбки. Это же какую уйму носильщиков надо, при условии, что у каждого уже имеется свой мешок. Кочковатая низина оказалась вполне проходимой. Возможно, во время проливных дождей тут и бушует безумный поток, но сейчас земля была сухой, такой же, как и везде. Лог мы преодолели легко, но дальше начались настоящие муки. Крутой подъем, сплошь поросший скользящей под ногами густой жесткой травой. Заросли кустарника, усыпанного колючками, сквозь которой пришлось прорубаться. Но больше всего одолевала одуряющая духота и тучи москитов, назойливо лезущих в потные лица. Еще меня очень раздражала шляпа, все время норовившая повиснуть на ветке или сучке чтобы стать достопримечательностью местного пейзажа. Я не переставал удивляться неутомимости Тлироса, неустанно работающего короткой абордажной саблей. Он все время шел впереди, ни разу не попросив замены. Вот и скажи теперь, что в нем нет крови черуков. Когда я проклял свое согласие отправиться в поход в третий или даже четвертый раз, дорога вдруг пошла значительно легче. Склон стал не таким крутым, а кустарник уступил место деревьям. Еще и ветерок подул, не сильный, но ощутимый, принеся немного прохлады. От подножия гора казалась не очень высокой, но когда мы забрались на вершину, и навигатор Габстер объявил привал, все без сил рухнули на землю. И только Тлирос, скинув мешок, отправился вперед, осмотреть предстоящий путь. Вернулся он быстро. Все мы не успели даже толком отдышаться. «Господин навигатор!» еще издали закричал матрос. «Там действительно настоящие руины!»